Глава 28. Пообещав во всем разобраться, мужчины покинули кабинет. Ларета Данкуру ходила последней, под руку с женихом и еще раз попросила Инмара Вольфа быть милосерднее к девушке, которая, несмотря ни на что, решила вашу проблему. Кире повезло. Вместо ожидаемой камеры префект приказал запереть самозванку в хранилище с уликами. Но перед этим с девушки сняли все амулеты, скрывающие ауру метаморфа, а штатный маг аннулировал действие заклинаний. Теперь она была беззащитна и растеряна, как в первый день, когда появилась в этом мире. Братья Германды сопроводили её в хранилище. Оно находилось в подвале префектуры, и пока шли оборотни не переставали утешать арестантку. Не волнуйтесь, леди Ларета, там хорошая комната, просторная, уборная. Да, там прежде всё в кучу было свалено, но год назад префект приказал её расчистить, всё по полочкам разложить. Там сейчас даже стол есть и кресло, чтобы дознавателям было удобнее работать. И даже уборная есть. «Зовите меня, Селеста", вздохнула Кира. "Никакая я не леди Лорета, а Селеста Дёрэнси". Оборотни переглянулись и озадаченно замолчали. О похождениях Карамели тут знали даже патрульные. Хранилище оказалось совсем крохотным, похожим на каморку. В нём не было ни окон, ни часов, чтобы следить за временем. А леди, а волки тоже стали прятать глаза? И от этого душу Киры наполнила горечь. Вздохнув, она вошла в помещение, за спиной лязгнул засов. Вот и всё. Слёзы покатились по щекам неудержимым потоком. Схлипнув, девушка упала в продавленное пыльное кресло и разревелась. Ей вновь предстояли перемены, на которые она не могла повлиять. Исчезла уверенность в завтрашнем дне, а ещё было бесконечно страшно от того, что она осталась абсолютно одна в чужом мире, да ещё в теле с дурной репутацией. И все, с кем успела познакомиться, кем дорожила, отвернулись от неё. Это было больнее всего. Кира надеялась, что Марселя, Аджайну и Алистера не притянут к ответу за укрывательство метаморфа. Интересно, как скоро друзья узнают, что с ней случилось. Лучше для них не секрет, что она метаморф, а вот то, что настоящая Ларета жива, станет большим сюрпризом. в досталь, Кира встала, умылась, напилась воды из стоящего рядом кувшина и поправила одежду. Она не знала, сколько времени провела в заперти, но на столе стоял кристалл, чье слабое сияние озаряло помещение, а практичная натура девушки устала страдать и теперь жаждала действия. Иномеранка начала бродить по хранилищу, разглядывая коробки с уликами. Все коробки были магически запечатаны, и при попытке дотронуться били током. Кира чувствовала себя тигром, запертым в клетке. К тому же еще и есть захотелось. Видимо, наступило время обеда или давно прошло. Когда бурчание в пустом желудке достигло своего пика, двери хранилища со скрипом открылись. К радости арестантки на пороге возник Вигард с подносом. "Я принёс вам поесть, леди", замялся он, избегая встречаться с ней взглядами. Селеста. Оборотень поставил поднос на пыльный стол и хотел уйти, но Кира остановила его. "Скажите вам что-то известно, что там происходит?" Волк нехотя посмотрел на неё. Ничего хорошего для вас. Час назад в портальной башне прибыл посланник на Аганата. Он требует вашу голову, и у него артефакт, способный блокировать силу метаморфа. Девушка замерла в неловкой позе. На Аганат. Та жаркая, пыльная страна, откуда Селеста пыталась выбраться всеми фибрами своей души. Ледяные мурашки скользнули по позвоночнику, перебежали на лицо. Неужели сейчас проявится лицо карамели? Кира испуганно схватилась за щёки, а капитан принял её испуг на свой счёт. Мне жаль, что всё так получилось. Действительно жаль, вы очень хорошая девушка. Подождите, в отчаянии воскликнула она. А как же предложение перейти в департамент расследования и сыска? Я готова, прямо сейчас. Дам какие угодно клятвы. Боюсь, это вам ничем не поможет, волк покачал головой. Префект получил вестника от владычицы неба. Она приказала отдать вас на Аганату. Уж очень влиятельные особы требуют вашу голову. Вы многим насолили, Селеста. Верно, беззвучно шепнула она. Никто не захочет ссориться с нагами из-за одного метаморфа. Простите, что ничем не могу вам помочь. Кира склонилась, чтобы спрятать лицо, Волк решил, что она плачет, и ушёл, не забыв запереть двери. Но Кира не плакала. Она думала: если её выдадут на Аганату, значит, повезут туда. Может быть, по дороге появится возможность бежать. Только в этот раз придётся уповать не на способности метаморфа, а на собственный опыт и знания. Жаль, среди них не так уж много того, что может помочь в побеге. Значит, остаётся надеяться, что её убьют быстро. Но так хочется жить. Девушка прикрыла глаза. Ей нужно быть сильной, но как быть сильной, если слёзы сами текут? По ощущениям Киры дело близилось к ночи, когда засов в коморке снова лязгнул, пропуская мужчину. На этот раз пришёл дракон, но не флайвер. Кира удивлённо вскочила навстречу нежданному гостю. Лорд Ренуар?» Он был очень взволнован и нервно стискивал что-то под полой камзола. Его шейный платок небрежно съехал на сторону, а волосы были всклокочены. Леди Ло Селеста, начал он едва отдышавшись: "Халиф на Аганата и Владычица це небо подписали приказ о вашей экстрадиции. Через час за вами придут. Есть только один способ снять все обвинения. Какой же За это время Кира уже успокоилась и даже немножко смирилась. Теперь она понимала и не осуждала Карамель. Каждый выживает как может, а Селесту сама жизнь вынудила скрываться ото всех, носить маски и делиться секретами с джинни, потому что иных друзей у неё не было. Человек в этом мире весьма один, а женщина одинока вдвойне. Вы должны выйти замуж за дракона и объявить о создании гнезда. выпалил Ренуар и жадно уставился в лицо Ларетты. Когда вы станете подданной драконии, и мужья смогут выкупить вашу жизнь у нагов. Кира тяжело вздохнула и внимательно посмотрела на блондина, застывшего в ожидании. Отказываться глупо, но ей не хотелось становиться матерью гнезда. Мужчина это ответственность. Это жизнь вместе, это, возможно, дети. Разве можно делить своё сердце на части? И как жить с мужчинами, которым не чувствуешь ни любви, ни желания? Думая об этом, она не испытывала ничего, кроме отвращения. Зачем вам связываться со мной? спросила девушка. А вы же знаете, что я преступница. Что вы брачная аферистка? Дракон криво улыбнулся и дёрнул плечом. Я знал это с первого дня нашей встречи, Селеста, и никому не сказал. Как? Откуда? Кира изумлённо отшатнулась. В ответ он достал из-под пола и протянул ей небольшой пакет, завернутый в пёструю ткань. Когда упаковка слетела, Кира узнала дневник Карамели, который пропал как раз в то время, когда она встретила на дороге карету драконов. Она и забыла про него, надеялась, что он безвозвратно утерян. "Где вы его взяли?" хриплым от волнения голосом спросила Ина Мирянка. Нашёл в тот день, когда мы с Эйфом и Флаем осматривали место нападения. Видимо, вы обронили его, когда выбирались к дороге. Но почему вы промолчали? потрясённо пробормотала Ина Мирянко. Почему не разоблачили меня? Разве не очевидно? По губам мужчины скользнула улыбка. Я влюбился с первого взгляда. Он вдруг опустился на одно колено, протянул руку и глухо проговорил: Сильвест, выходите за меня. Я смогу вас защитить, вплоть до того, что упрошу госпожу Лизавету переправить вас в другую страну через портальную башню. Девушка несколько мгновений всматривалась в умоляющие глаза дракона, а потом медленно покачала головой. Простите меня, лорд Ренолрн, я не могу, не хочу подставлять вас, портить вам жизнь. Вы замечательный мужчина, и дракон, вы ещё встретите своё счастье. Кира замолчала, чувствуя, как в горле сжимается комок. А оправдания переходят в жалкий лепеты. Подумайте хорошо, воскликнул Ренуар, пытаясь поймать её пальцы. Это ваш единственный шанс. Она отступила, пряча руки за спину. Я уже подумала, не хочу использовать кого-то другого, даже ради спасения собственной жизни. Он ещё с минуту стоял на коленях, ожидая, что она изменит решение, но Кира твёрдо решила не оставлять ему ни капли надежды. Отвернувшись, она молча вернулась к креслу, села и закрыла глаза. Её сердце болело. Она понимала, что поступает глупо. О какой морали может идти речь, если на кону спасение собственной жизни? Но что-то внутри не давало ответить дракону согласием. Может быть, образ Марселя, который внезапно всплыл перед глазами. Алхимик смотрел на неё с мягкой укоризной, словно понимал, какой она только что сделала выбор и осуждал глупую попаданку. Кира усмехнулась этим фантазиям. В момент, когда Ренуар озвучил своё предложение, она со всей яростью поняла, что любит другого мужчину. Любит всем сердцем и ничего не может с этим поделать. "Надеюсь, вы не пожалеете о своём решении", тихо сказал Ренуар. Он приблизился к столу, положил дневник рядом с Кирой и поклонился, а затем также тихо ушёл. Ульф и оставленный оставленные караулить арестантку, закрыл за ним двери. Кира вздрогнула, когда лязгнул железный засов и прошептала: "Все мы о чём-то жалеем».